Глава 20. Морно появляется эффектно. Большой кусок дальней от нас стены разъезжается в стороны, и вперед выплывает платформа, на которой стоит молодая девушка в роскошном платье с длинными золотистыми волосами, спускающимися по спине. Выждав пару секунд, обращается к собравшимся. «Приветствую вас! Сегодняшнее важное событие — осенний бал университета. По традиции — «Именно после него первокурсников начинают считать полноценными студентами Хенница. В вашем распоряжении весь золотой зал с его галереями, террасами и закоулками. А девушки и мужчины, которых вы видите здесь, могут не только подавать напитки. Через минуту появятся все приглашенные гости. Наслаждайтесь праздником!» Закончив речь, спускается вниз по лестнице, появившейся прямо в воздухе, и располагается за отдельным столом, рядом с которым застыло несколько человек. Немногочисленная свита и охрана. А первокурсники, замершие на время выступления дочери-регента, постепенно начинают переговариваться, уделяя внимание напиткам и съестному. Вернувшийся с полным бокалом Канц, усевшись на стул, бодро заявляет. «Предлагаю убраться из общего зала и поискать что-то более уединенное. Я много всего слышал об этом золотом зале. В темных углах прячут самое интересное». Судя по предвкушающему лицу Танфоя, он горит желанием немедленно отправиться на поиски того самого интересного. А я пытаюсь прикинуть, как будет лучше — разместиться в отдельном помещении либо быть у всех на виду. виконтесса посмотрев на меня, Переводит взгляд на Канца и отвечает. «Все зависит от того, что именно ждет Орнос. Ты, может, хотя бы намекнешь нам, северянин?» Вздохнув, понимаю, придется что-то сказать. «Если кто-то действительно проявит специфический интерес ко мне во время бала, то могут пострадать и они. Скажем так, есть подозрение, что меня попытаются убить. Или похитить». Либо просто поговорить, а потом действовать, отталкиваясь от обстоятельств. Кто это будет, я сам не знаю. И не уверен, что мои подозрения правдивы. Они могут оказаться плодом моей фантазии. Почему такое может произойти, сказать не могу. Думаю, вы это и так понимаете. Хмыкнувший Канс с интересом осматривает меня. «Я тебе все больше удивляюсь, Орн!» Безликие фигуры в том туннеле, вооруженные точно такими же револьверами, как и ты, это уже весьма занятный факт. А теперь узаконенный бастард северного графа оказывается более интересным, чем все присутствующие. Ты ведь знаешь, что на балу присутствуют церды, а еще охрана принцессы, и могу поспорить, целая груда агентов и сотрудников разных имперских служб. Думаешь, кто-то рискнет прикончить одного из студентов прямо на их глазах? Смотрю на него, думая, как осторожно сформулировать, что противником может оказаться кто угодно, за исключением разве что Цердов, когда начинает говорить Айрин, «Мысли шире, Танфой. Так тебе кажется говорил старик Сомвол». Парень несколько секунд пялится на нее, потом переводит удивленный взгляд на мое лицо. Было начинает что-то говорить, но сразу замолкает, печально оглядев все вокруг. «Да чтоб тебя гхарки сожрали, Уорн!» Ты такой праздник портишь, и уйти после того, как ты мне спас жизнь, я не могу. Придется сидеть тут, как протухшая рыба. Сзади подлетает Эйкар, бодро заявляющий. «Опасности нет, все дружно набираются, а морда очень даже ничего. Я ее проверил, пока принцесса переодевалась. Красотка! Повезет ее муженько." Покосившись на призрака, наконец определяюсь со своим решением — «Минут через пятнадцать после того, как сюда ввалятся гости, переместимся в более тихое место. Я не прошу вас изображать мою личную охрану. Можете делать что угодно. Просто смотрите по сторонам. Вами тоже могут заинтересоваться из-за связи со мной». Чуть повеселевший Канс поднимает принесенный бокал Хирса. «Обычно все наоборот. Кем-то интересуется по причине связи со мной. Первый раз в такой ситуации. Очень необычное ощущение». Усмехаюсь его формулировкам, а спустя секунду в зале начинают появляться приглашенные гости. По ощущению, их не меньше, чем студентов. Сотни разодетых мужчин и женщин всех возрастов. Основная масса — аристократы, приходящиеся родственникам кому-то из первокурсников. Одеты по большей части консервативно, но и среди них встречаются свои уникумы. Замечаю одну девушку в полупрозрачном розовом платье, которая сразу отделяется от общего потока и обгоняет его, спеша к одному из фонтанов с вином. Одна из официанток, улыбнувшись Джоэлу, опускает на наш стол два кувшина с алкоголем, и мы наполняем бокалы. Здоровяк, глядя на удаляющуюся девушку, смущенно произносит «Ей, наверное, надо было что-то сказать». Окончательно развеселившийся Канс, как раз собравшийся произносить тост, заходится смехом, «Если хочешь, догони ее и скажи, а то и вовсе уведи из зала. можно же сказала, они тут не только для разноса напитков». На лице парня снова появляется легкий румянец, и он тянет руку к своему бокалу. А Танфой все-таки озвучивает тост. «За нас, доживших до осеннего бала и оказавшихся здесь, чтобы добраться живыми и до конца первого курса». Сдвинув бокалы, вливаем в себя алкоголь, и настроение чуть улучшается. Разглядывая проплывающих мимо гостей, думаю, что может на балу и правда нечего опасаться. Да, ситуация для вмешательства относительно удобная, но если автором той записки был один из преподавателей Хённица, то рисковать он не станет. К тому же, где-то здесь, по идее, должен быть Мойерниц». Размышляя о происходящем, внезапно вижу, как в нашу сторону бежит радостный паренек в белом камзоле. На вид не сильно старше первокурсников. Сбоку сразу же охает Канц. «Грицева отрыжка! Мой двоюродный брат! Только его морды мне здесь и не хватало! Интересно, а если убить родственника на балу, за это снимут баллы? И будет ли это считаться преступлением? Мы же формально на территории Хёница, так? Что скажете?» Слева от меня слышится злобный голос Арин. «Если эта похотливая скотина полезет ко мне, то на этот раз точно не отделается раздробленным пальцем. Отошли его куда-то и убираемся отсюда, пока не прилип к нам». Подбежав к нам, паренек останавливается. «Канс, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Переводит взгляд на Виконтесу. «И тебя тоже, мно. Ты прямо расцвела с момента нашей последней встречи!» и снова, переключившись на сына Хёрдиса, обращается с просьбой. «Не представишь меня своим друзьям?» Тот медленно поворачивается к нам и едва заметно усмехается. «Это здоровяк, Джоэл, убийца Кхаргов, и гроза с Хельгинских болот. Сегодня без топора, потому такой грустный. А вот тот парень с невинным лицом, орно Вайрео, потом их северного графа, весьма загадочная личность, рядом с которой люди мрут, как мухи». «Еще он как-то спас мне жизнь». Развернувшись к своему родственнику, продолжает. «Ну а это Штонков Танфой, мой двоюродный брат, безалаберный повеса, любящий распускать руки и трепать языком. До сих пор жив только по той причине, что относится к дому Хёрдиса, иначе бы уже гнил где-то в канаве». Против ожидания на лице подбежавшего к нам парня появляется довольная ухмылка, и он церемонно наклоняет голову. Благодарю за столь точное и лесное определение, мой дорогой брат. Один момент. Я прихвачу одну из этих жриц любви, чтобы не было скучно, и вернусь к вам. Когда удаляется от стола, виконтесса сразу же подает голос. Предлагаю немедленно уйти отсюда. Двое танфоев за одним столом — это слишком для моей психики, особенно когда второй этот уродец, — этот уродец-стонг. Переглянувшись, поднимаемся на ноги и, прихватив с собой бокалы, устремляемся к ближайшему выходу. Как быстро выясняется, здесь имеется длинная лестница на второй этаж, куда мы отправляемся. Оказавшись в длинной галерее, выходящей окнами наружу, обнаруживаем, что здесь тоже есть столы. А в одном из боковых проемов я вижу тускло освещенное помещение, полностью уставленное удобными диванами. Мы сами устраиваемся за одним из столов третий по счету галереи. Здесь обстановка более уютная, вместо стульев удобное кресло, а вдоль стен расположены мягкие диваны. В соседнем помещении, где из мебелировки только пара громадных кроватей, бьет фонтан с вином, кувшин которого нам немедленно приносит девушка из обслуги, дежурившая здесь в одиночестве. Интересуется, стоит ли ей пригласить своих коллег, и, получив отрицательный ответ, удаляется. Следующие полчаса мы просто болтаем и налегаем на алкоголь. Викантесса, сдвинув кресло, тесно прижимается, порой кладя голову на плечо, и в целом ситуация напоминает наши посиделки на террасе Хьоница, только в более комфортной обстановке. Пока никакой угрозы не видно, и пружины внутри начинают постепенно разжиматься, появляется чувство, что вечер может пройти не так уж и плохо. а потом из стены появляется Эйкар. «К вам приближается какая-то женщина из свитыморны со стороны первого першественного зала. Оружия нет, но, может быть, магом!» Айрин, почувствовав разом вернувшееся напряжение, поднимает голову с моего плеча, и я вижу ее удивленное лицо. Танфой, увлеченно рассказывающий очередную байку о жизни аристократов, заметив это, тоже замолкает. Я же, услышав цоканье каблуков, поворачиваюсь в сторону входа на галерею. Спустя несколько секунд оттуда появляется женщина в белом платье, расшитом золотом. По расцветке такое же, что было на морне во время выступления. Подойдя, останавливается на месте, окидывая нас взглядом. «Господин Вайрё, у меня есть к вам послание, которое хотелось бы передать в приватной обстановке. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». «Теперь уже я чувствую, как напрягается кисть Мэно, сжимающая мою руку». Похоже, девушка восприняла эту фразу не совсем в верном ключе. Глянув на появившуюся придворную даму, формулирую ответ. «Возможно, вы хотите сначала представиться?» На лице женщины появляется легкая улыбка. «О, прошу простить мне мои манеры. графиня Лоренс, придворная дама и помощница Морны Эйгор». В голове моментально появляются варианты. И свиты морны, значит, может иметь отношение к регенту. Но почему послание решили передать через нее, если есть морнец? Капитан себя чем-то скомпрометировал? Или дочь Ланца Эйгра решила начать самостоятельную игру? Либо графиню просто подкупили, и она выполняет чей-то заказ. Еще один важный момент — Действительно ли она собирается передать мне какое-то послание, или это просто попытка выманить меня для дальнейших действий? Голова начинает слегка болеть от потока мыслей, и я пробую сформулировать ответ. Если это письмо, вы можете передать его прямо здесь. Для этого не обязательно уединяться. При всем уважении, господин Вайрё, у меня не только письмо. Кое-что приказано передать устно. Сами понимаете, даже защищенные магией письмо могут скрыть. «А вот мою голову нет. Если вы настаиваете, я могу озвучить все прямо при ваших друзьях. Но, боюсь, такое развитие событий поставит их в очень неловкое положение. Они должны будут сделать свой выбор, большинство вариаций которого ведут к смерти. Я бы не желала такого своим добрым приятелям». Фраза про вскрытие головы наталкивает на какие-то мысли, и я пытаюсь вспомнить, что с этим связано. Голова начинает болеть еще сильнее, так, что я чуть морщусь. Это так рано пришло похмелье, прямо во время попойки? Или что-то еще? Так, что там у нас связано с головой? Точно! По соглашению Хённицы и Империи строго запрещено использовать для допроса магов заклинания, позволяющие забраться тем в голову. Равно как и задействовать клятвы честности, во время действия которых ложь приводит к смерти человека. То есть графиня Лоренс Мак. И, видимо, выпускник Хённица. Поднимаясь на ноги, снова поморщившись от головной боли, и пытаясь сосредоточиться. Раз вы так настаиваете, мы можем отойти в сторону. Если я все правильно понимаю, то вы в курсе, каким последствиям может привести попытка моего убийства или похищения. «Вы очень наивный мальчик, Орнос! Если бы мне нужно было вас убить, предварительные светские ласки не понадобились бы. Идемте в эту комнату, у меня не так много времени». Слышу, как за столиком хмыкает Канс. Когда я вернусь, у сына Хердиса наверняка возникнет масса вопросов. Равно, как и у остальных. Делаю шаг, следуя за развернувшейся придворной дамой, и понимаю... что к головной боли прибавился еще и шум в ушах. Это точно не последствия алкоголя. Может, она пытается убить меня? Кто знает, какой айван у этой графини. Остановившись, опускаю правую руку на рукояти Эрстена. Позади явственно лязгает взведенный курок револьвера. Кто-то из нашей компании, заметив мой жест, достал оружие. Женщина поворачивается ко мне с возмущенно удивленным выражением. «Я же сказала, что не собираюсь причинять вам вред, господин Вайре, Зачем вы...» Прерывается и, присмотревшись к моему лицу, уже совсем другим тоном продолжает. «Что с вами? Кожа лица как? Что-то болит? Где? Покажите мне!» Вторая половина фразы произнесена в тональности, похожей на пожилого целителя, что демонстрировал нам возможности полевой медицины. «Колеблюсь, выбирая между вариантами реакции». Голова за это время начинает болеть еще сильнее. А в галерее опять возникает призрак старого мага. «Мужчина идет с другой стороны. Этот вооружен до зубов и увешан артефактами. За ним следует еще двое, тоже ходящие арсеналы. Эй, что с тобой? Лицо бледное, как у покойника!» Из своего кресла поднимается Джоэл, растерянным голосом интересующийся. «Орн, что делать?» Чуть поворачиваю голову и вижу, что рука здоровяка лежит на рукояти громадного Стинни. Айрин и вовсе уже достала один из своих револьверов, держа его со взведенным курком в руке. Руки Танфоя на столе, но, думаю, у аристократа наготове одна из нотных связок. Ответить не успеваю. С другой стороны галереи появляется мужская фигура, быстро приближающаяся в полумраке, Графиня Лоренс делает шаг, отступая в сторону, и напряженно всматривается в темноту. Спустя пару мгновений, идущий к нам человек оказывается рядом с одним из светильников, и я узнаю Мойерница. «Капитан?» Тот чуть замедляет темп и наклоняет подбородок вперед. «Господин Вайрё, графиня, пожалуйста, отойдите от него в сторону. Я бы советовал вам вернуться к исполнению ваших непосредственных обязанностей по отношению к Морне». Говоря, он продолжает приближаться, правда, чуть снизив темп. Я понимаю, что чем ближе оказывается капитан, тем хуже я себя чувствую. Пульсация в ушах пропускает только часть звуков, перед глазами появляются плавающие серые точки, по голове как будто бьют молотком. Не знаю, что именно он делает, но мое состояние точно связано с моерницем. Пытаясь отступить назад и, пошатнувшись, чуть не падаю. Офицер немедленно ускоряется, а графиня, от которой тоже не ускользнуло ухудшение моего состояния, пускает в ход какую-то нотную связку. Между нами стремительно пролетает десяток символов, и тело на секунду обдает жаром. С учетом моего состояния я даже не успеваю среагировать. Для прилично замедлившегося сознания все происходит слишком быстро. Сразу после нотной комбинации слышится удивленный возглас женщины. «Как такое может быть? Кто ты тогда?» Задумчиво смотрит в сторону приближающегося Мойерница и спустя мгновение оказывается вплотную ко мне, засовывая во внутренний карман смокинга небольшой конверт. Ухо обдает жаркий женский шепот. Маркиз Ценхар шлет свои наилучшие пожелания будущему императору и просит навестить скромного мясника Орелла, когда вы снова окажетесь в Керилле». С учетом ситуации, ее чуть-высокопарный слог звучит крайне странно, но, похоже, графиня в точности выполняет инструкции пославшего ее человека. Отлипнув от меня, разворачивается в сторону Мойерница. «Императорская канцелярия? Сегодня не ваш день, господин капитан. Вы умрете». И еще не закончив последней фразы, бьет сразу несколькими нотными связками, наполняя воздух вокруг десятками символов. Галерея наполняется пламенем и ветром, с грохотом разлетаются на части столы, а светильники осыпаются вниз осколками. Фигуру Мойерницы окутывает желтое свечение, явно защищавшее от магии. Но офицеры все-таки относят далеко назад к самому входу, Врезавшись в стену, он сползает на пол, и воздух заполняет звенящий голос графини. «Бегите! С ним и его артефактом я разберусь, а вам нужно вернуться в Хёнец или найти Цердов! Быстрее!» Череп только прекратил рассыпаться от боли, и я еще туго соображаю. На меня увлекает за собой мчащийся вперед Джоэл. Краем глаза вижу, что Канц и Айрен бегут следом за нами. проносимся через боковое помещение и коридор идущий следом. За ним обнаруживается еще одна комната с квадратными деревянными столами, за одним из которых сидит четверо человек. В воздухе перед нами появляются огненные сферы и мы с джойлом притормаживаем. Расцепляя его пальцы на своем рукаве, одновременно с этим активируя струну. Только спустя пару секунд понимаю, что перед нами Тадеш и еще трое первокурсников. Спашин тоже узнает нас, и вызванное им пламя рассыпается искрами, опадающими на пол. «Извините, вы слишком внезапно ворвались. Я подумал, что...» Заметив оружие в руках Викантессы и выражение наших лиц, быстро меняет направление беседы. «Что-то случилось?» Успеваю только кивнуть, когда комната оглашается трубным глазом, чем-то напоминающим рев сирены и звучит напряженный мужской голос. Покушение на члена императорской семьи. Задействован пункт 17 положения о безопасности в стенах Хённица. Всем цердам и преподавателям университета немедленно прийти на помощь Морни Эйгар.